и добытых вещественных доказательств. Весь док. Эй, товарищ, вставай. Приехали одеться. Эй. Воскресным мартовским утром 1948 года в поезде Киев-Одесса произошло преступление, которое в то время никак нельзя было назвать типичным. Пострадавший мужчина с явными признаками отравления. Установить личности соседей мужчины невозможно. Тогда проездные документы не были именными. Расследование дела поручили дознавателю Тамаре Леонидовне Яценко, капитану милиции. Ну что, пальчики есть? Пальчики? Конечно, тут есть пальчики. Это поезд. Тут все ходят и трогают. Проводник этот вытирает плохо. Пассажиры, что ехали здесь раньше, ничего не оставили. Ни стакана из-под чая, ни кусочка печенья, ни Чеко. Но я поговорила с проводником. Он рассказал, что здесь выпивали, но стаканы он вымыл. Что нашли? Нашли вещи пострадавшим. Вот костюмчик его, а вот ботинки. А вот документов на нем не было. Но был целый чемодан, полный женского платья. Ношенное. Скорее всего, мужчина ехал в купе с женщиной. Судя по размеру вещей, она стройная, невысокого роста. Вероятно, любит красиво одеваться, хотя особых средств шиковать нет. Возникал вопрос. Куда подевалась спутница пострадавшего? Что врачи сказали? Сказали, что он тяжелый. И все чудо будет, если он выкарабкается. Дознаватель не могла понять, что в этих вещах ее настораживает. Костюм очень добротный. Значит, его владелец человек не бедный и, вероятно, любит выглядеть хорошо. А вот ботинки. Они как-то выпадали из общего представления о хозяине. Эта деталь привела следствие к первым правильным выводам. Вызванный на допрос проводник Иван Терентьевич рассказал. Как только вышли, я пошел по вагону, заглянул, лежит. Проводник заприметил этого пассажира еще накануне вечером. Мужчина зашел в вагон один, но как-то быстро раззнакомился со своими соседями по купе. Веселая попалась в компания, что за стаканами ко мне прибегали. Кто прибегал? Точно не помню. По-моему, даже он. А остальных пассажиров помните? Описать сумеете? Барышни. Иван Терентьевич сказал, что обе дамы привлекательные и шумные. Одна блондинка с ярко накрашенными губами, вторая, та, что с мужчиной ехала, рыжая. Сам мужчина темноволосый с усами. На цыгану похож. Ты СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ За знакомство. Товарищ проводник, вот они. Товарищи, ну вы лучше? Да это мы в своем купе, что хотим, то и дело. Все. Ну, время-то детское еще посмотреть. А совесть у вас тоже детская? Спокойно, товарищи. Мы с друзьями немного отдыхаем. Слова женщины из соседнего купе развеселили пассажира. Он показал удостоверение майора медицинской службы, наградную книжечку на орден Отечественной войны второй степени и сказал, что правил они не нарушают, никого не оскорбляют и из купе не выходят. Ну, прошу вас, пожалуйста, товарищи, потише. Ладно, друзья, будем потише, обещаю. Все. Давайте, проводник, спасибо. Спасибо, Проводник помнил, что семейная пара вышла на станцию Вознесенск. Билеты у них были именно до этой станции. А куда подевалась четвертая женщина из купе? Не знаю, я ее с ночи не видел. Пригласите художника. Угу. А та женщина что возмущалась? Они вышли в Одессе с внуком. Вот. Я еще в их вагоне, в их купе нашел свидетельство о рождении. Mm. А это уже кое-что. Оставляйте, разыщем. Mm -hmm. Дознаватель распорядилась составить портреты трех попутчиков пострадавшего. Но в то время такие портреты мало что давали. По ним крайне сложно опознать человека. Это Тамара Яценко понимала. Вскоре дознавателю Яценко позвонил оперативник Блажиевский и сказал, что личность потерпевшего установлена. Тамара отправилась в больницу. Добрый день. Вы Вера Руденко? Да. А вы из милиции? Да, капитан милиции Яценко. Медсестра рассказала, что только заступила на смену, когда привезли больного. Она его сразу узнала. Это Михаил Львович Левицкий. 18-го года рождения, военный медик в отставке, работает врачом-венерологом в Одессе. Мы однополчане. Вместе работали в госпитале Белец в 45-м, 46-м. Госпиталь Белец был основан в конце 19 века как санаторий, но Первая мировая война внесла свои коррективы. Белец стал военным госпиталем. Осенью 1916 года после одной из самых кровопролитных битв на реке Сомме в госпиталь поступил ефрейтор пехоты Адольф Гитлер. После Второй мировой больница оказалась в зоне советской оккупации и стала самым большим медучреждением Советского Союза за пределами страны. Михаила отравили. Как вы думаете, за что? А может, из-за его коллекции антиквариата? Медсестра рассказала, что специальность венеролога очень пригодилась Михаилу в побежденном Берлине. К нему за помощью обращались не только наши военные, но и союзники. За лечение пациенты благодарили консервами, сигаретами, трофеями. У Миши собралась приличная коллекция антиквариата. А почему он поехал в Киев? Так он родом оттуда. А почему жил в Одессе? Ну, ему тяжело было возвращаться в Киев. Немцы все его семью расстреляли в Бабьем яру. Вера, позвоните вот по этому номеру, как только Левицкий пройдет в себя. Оперативник Блажеевский, который сопровождал потерпевшего в больницу, получил первые результаты экспертизы, которую провели прямо в больничной лаборатории. В его крови рвотных массах обнаружена высокая доза барбитуратов. Действуют они быстро, поэтому травили явно в поезде. Тебе ничего не кажется странным в его костюме? Ботинки никак не вяжутся с дорогим костюмом. Угу и принадлежат хромому. Хромому? Я смотрел обувь потерпевшего, она стоптана неравномерно. Причем левый ботинок скошен гораздо сильнее правого. А такое может быть только в одном случае, когда человек хромает на левую ногу. И сильно. Эти ботинки найдены в купе под полкой пострадавшего Левицкого. Они с самого начала вызвали подозрение дознавателя Тамары Яценко. Она дала оперативнику задание встретиться с коллегами пострадавшему, выяснить, с кем он дружил, общался и, главное, хромал ли он на левую ногу. Довольно быстро удалось установить, что самым близким другом Михаила был врач кожно-венерологического диспансера Дмитрий Васанов. Известие об отравлении приятеля шокировало Дмитрия. А он вам говорил, что в Киев собирается? Конечно. Он взял отпуск за свой счет 10 дней назад. Я согласился за него подежурить. Дмитрий рассказал, что Михаил давно хотел поехать в Киев, могилы родных навестить. Хотя какие в миру могилы? Приурочил поездку к встрече с одноклассниками, которых не видел с 41-го года. А он сам поехал или может подруга есть у него? Сам. На личном фронте у него как-то не ладилось. Ага, ну а хоть какие-то предположения есть? Может быть, его могли... Вполне возможно, преступление связано с Мишиной коллекцией антиквариата. Друг вспомнил, как он со смехом рассказывал о вздорном старике-коллекционере, который буквально требовал у него какой-то австрийский орден. Миша его продавать не хотел, а достойного обмена коллекционер не предлагал. А что за орден? А, вроде бы называется Орден Золотого Руна. Это даже не орден, а подвеска от него. А не помните, как звали этого старика? То ли Аркадий Самуилович, угу. а, то ли Самуил Аркадьевич. Не помню. Что ж тогда, спасибо вам. Да, пожалуйста. А, еще забыл спросить. Миша хромал? Нет. А почему вы спрашиваете? Да так... Спасибо. Левицкому угрожал известный в Одессе антиквар Гольдин, Эммануил Аркадьевич. Я нашел его адресок. Не в том возрасте, Эммануил Аркадьевич, чтобы сам людей убивать. он, конечно, увлеченный, коллекционер, и денег скопил немало, но... Хотя вполне мог нанять кого-то для того, чтобы с конкурентом расправиться. Надо бы еще с киевскими друзьями Левицкого связаться. Петр, займись. Добре. А сейчас дуй на квартиру к Левицкому. Опроси соседей, может кто-то что-то видел. А я проведаю Эммануила Аркадьевича. Эммануил Аркадьевич, мне необходимо поговорить с вами о Левицком Михаиле Львовиче. Тамара Леонидовна. Сама... Я, конечно, мог бы отпираться и делать вид, что не понимаю, о ком идет речь. Но коль вы ко мне пришли, значит, кое-что знаете. Антиквар рассказал, что занимается коллекционированием 50 лет. Когда немцы и румыны вошли в Одессу, он не себя спасал, коллекцию. Зарыл ее в катакомбах. Гольдина схватили и отправили в гетто, а потом в концлагерь в селе Голта. Ну, вы знаете, я мечтал вышить, прикоснуться к моим орденам золотого руна. Да-да, у меня есть три ордена золотого руна. Вот, смотрите. Гордость моя. Вот это Бургунский. Да, 16 век. А это 18-й. Вот это австрийский, а вот это испанский. Ну, а Левицкий, ну, он, он привез из, из Германии самый неинтересный. Ну, вот конец 19-го, может даже начало 20 века, австрийский, ну. Орден Золотого Руна, второе название, знак Гедеона, Рыцарский орден, учрежденный еще в 15 веке герцогом Бургундским Филиппом Добрым, в день его свадьбы с принцессой Изабеллой Португальской. Династический орден – одна из самых древних и почетных наград Европы. Символом ордена стала мифологическое овечье руно. В наши дни правом награждать орденом обладают король Испании и глава свергнутого австрийского императорского дома Габсбургов. Так <свят> он даже, знаете, и не золотой. Он, это, позолоченный. А скажите, ради бога, а зачем любить, кому он нужен? По словам антиквара, Левицкий не был профессиональным коллекционером, собирал все подряд, вел себя нагло, любил хвалиться своими вещицами, часто не понимая их реальную ценность. Старик предлагал купить у него орден, но тот продавать не хотел, а в обмен требовал совершенно неравнозначные вещи. Вы только можете выставить чашу Фердинанда Гутта. Он что в нее больше будет туда наливать? Извините. Извините, старика, угощать. Тамара обратила внимание на небольшой пузырек с лекарством Который стоял на столе рядом с заваркой и вареньем Заваривал, вот варенечко Эмманула Кадьевич, а что это за пузырек? Я, понимаете, после войны плохо сплю Столько пришлось пережить и увидеть Вот руку потерял. Румын, солдат, перед самым отступлением взял и протерил руку. Ну, рука начала гнить. Ну, а когда наши пришли, когда освободили, то один хирург мне взял и, знаете, оттяпал кисть. Ну, вот а это снотворное. Достал, очень большим трудом один провизор делает. Мгновенно засыпаю. Вы знаете, я тоже очень плохо сплю. Фу. Тамарочка, так... А ну, откройте, откройте. О, давайте, возьмите. Вот, возьмите это. Уверяю я вас, будете спать, как младенец. После прибытия поезда Киев-Одесса на конечную станцию в купе обнаружен без сознания неизвестный пассажир. Следствие выясняет, что мужчину пытались отравить, подсыпав в спиртное высокую дозу снотворного. В больнице неизвестного узнает медсестра, которая рассказывает, что у Михаила Левицкого были антикварные вещи, привезенные из Германии. Под подозрение попадает антиквар Гольден. Он пытался купить у Михаила редкий орден, но получил отказ. У антиквара в доме обнаруживают снотворное. В этот же день дознаватель отдала таблетки на экспертизу. Уже к вечеру Тамаре сообщили, что эти барбитураты и те, которыми был отравлен Михаил Левицкий, идентичны дознаватель просто обязан был проверить, где был коллекционер в ночь с 12 на 13 марта. Здравствуйте. Тамара Леонидовна, это сосед Левицкого. Марк Федорович Тритенко. Сосед рассказал, что чуть больше недели назад Миша собрался ехать в Киев. Как обычно, оставил ему ключи от своей квартиры. Вот. А пять дней назад, поздно вечером, часов одиннадцать было. Слышу шорох за дверью. Когда Марк Федорович открыл дверь, мужчина убежал по лестнице вниз. Подойдя к квартире Левицкого, сосед обнаружил, что дверь открыта. Но почему вы милицию не вызвали? Так с квартиры же ничего не пропало. Но это было пять дней назад, то есть 10 марта. Да. Так а мужчину вы запомнили? Да не, мужик так шмыгнул быстро. И оно, рукав пустой у него был. Вот как... Дознаватель не могла представить, что пожилой, однорукий коллекционер Гольдин мог так резко убегать по лестнице. Но Тамара не верила в совпадение. Он был одержим мыслью заполучить орден, который есть у Левицкого. Опять же, Барбитураты. важно понять, где был Эммануил Аркадич, когда Левицкого отравили. Я узнал, что в ночь с 12 на 13 марта старик ехал в поезде Киев-Одесса. В том же самом? В том же самом поезде. Эммануил Аркадьевич сел в Вознесенске. Он там ездил племянницу проведать. Сел ночью часов в 12. Как раз, когда эти два попутчика загадочные вышли. В чем стука, что их разделяли Мишу и старика только два вагона? Хм. Петя, а орден этот Золотого Руна в квартире Левицкого нашли? Нет. Надо бежать и брать санкцию на обыск. Эммануил Аркадьевич! Это ваше? Естественно, мое. А где же четвертый? Что? Четвертый орден где? Четвертый? А почему вы думаете, что найдете его именно здесь? Молодой человек, у меня его никогда не было. Что-то мне кажется, Эммануил Аркадьевич, что найдем мы его именно у вас. Ищите! Ищите! Ищите здесь! Ищите здесь! В тумбочке, в сказоке, в Терландии! Ищите! Разрешите? Нет! Нет, это Тихо! было не Вот, пожалуйста. Я не хотел этого. Я просил его продать. У меня просто не было другого выхода. Узнав, что Михаил уехал в Киев, Эммануэл Аркадьевич подговорил беспризорного мальчишку влезть в квартиру Левицкого. Тот ничего не должен был трогать, только открыть дверь самому коллекционеру Гольдину. Старик приходил раньше в эту квартиру, пытался вымерить орден Золотого Руна. Левицкий не особо скрывал место, где у него лежит эта вещица. Коллекционер быстро нашел то, что искал. Кроме ордена, он ничего не взял. Эммануил Аркадьевич, вы подозреваетесь в квартирной краже, и в покушении на убийство Левицкого Михаила Львовича. Я не убивал. В ночь отравления вы находились в том же поезде, что и Левицкий. Это, это стечение обстоятельств. Это совпадение. Это тамария Леонид. Снотворное, которое вы принимаете, по составу такой же, каким опаили Левицкого. Не знаю. Слишком много совпадений, Эммануил Аркадьевич. Слишком много. Уведите. Подымайтесь. Я не да, да, да, да, да, да. Суд разберется. Тамара Яценко никак не могла взять в толк, почему коллекционер действовал так топорно. Вероятно, сначала украл орден, а потом понял, что, обнаружив пропажу, Левицкий укажет на него как на первого подозреваемого. Тогда, скорее всего, и пришла мысль устранить Михаила. Старик подсел в Вознесенске в поезд, в котором из Киева ехал Левицкий. А вот дальше ничего не вязалось. Гольдин никак не походил на хладнокровного убийцу. Мог ли он расправиться с Левицким руками кого-то из попутчиков Михаила? Мог, но тогда зачем было садиться самому в поезд и подвергать себя риску? Сидел бы в Одессе и ждал результатов. Чтобы понять, какова роль коллекционера в этом деле, нужно было найти соседей по купе Левицкого. Входите. По просьбе Можно? одесских коллег, киевский оперативник Александр Фомин разыскал одноклассника Михаила, который был в киевской 28-й школе на встрече выпускников и фотографировал школьных друзей. А скажите, как вел себя Миша? Павел рассказал, что Миша на встрече был в приподнятом настроении. И еще бы, он встретился со своей школьной любовью. Одноклассницу звали Лидия Дудник. Позже, во время застолья, Миша объявил друзьям, что намерен жениться и готов хоть завтра увезти Лидию в Одессу. Вот она. Немцы угнали Лиду в Германию. После победы она снова вернулась в Киев. Поселилась где-то в коммуналке возле университета. Близких у нее, по-моему, нет. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом доме живет Лидия Дудник. Вот она. Дворничиха у дома Лидии Дудник сообщила, что девушка не появлялась в квартире уже больше недели. Лида хорошая девушка, не гулящая. Близко ни с кем не общалась. А с кем Лида живет? Дворничиха рассказала, что полгода назад у Лидии появился кавалер, Гришка Бубко. Парень бедовый, чем занимается, непонятно. В тюрьме, говорят, сидел. Но последние месяца три не видать его. Вероятно, дала ему Лида отворот поворот. Куда он съехал, дворничеха не знал. Где Лида, по словам женщины, лучше всего узнать у ее подруги. А где ее искать? Она здесь, на рынке, после работы, вещами торгует. Здесь, за углом, недалеко. Фото Лидии Дудник показали проводнику, и он сразу узнал в ней спутницу Левицкого. В архивах разыскали дело Бубко Григория Ивановича, 1908 года рождения, осужденного за ограбление, сожителя Лиды. Эту фотографию тоже показали проводнику, но такого человека проводник в своем вагоне не видел. Найти Гришку по месту прописки не удалось. На работе сообщили, что он взял расчет три недели назад и говорил, что поедет на заработки. Собрав эту информацию, Фомин отправился на стихийный рынок, чтобы встретиться с подругой Лиды Ксении Нижельской. Ксения Нежельская. Да, это я. Мне нужно поговорить с вами. Можем отойти? Слава, Слава, возьми шубу. Я с товарищем поговорить быстро и вернусь. Фомин невольно обратил внимание на обувь торговца. Это были почти новые американские ботинки. Оперативник видел похожие в Крыму во время Ялтинской конференции на солдатах-союзников. Вы знаете, где сейчас находится ваша подруга, Лидия Дудник? Нет, мы в последнее время с ней давно не виделись. А давно знакомы? Ксения и Лида познакомились в концлагере в начале 1942 года. Вместе девушки вернулись в родной Киев. Но когда Лида познакомилась с бывшим уголовником Гришкой, Ксения перестала приходить к ней в гости. Слишком неприятен ей был этот человек. А у Лиды есть особые приметы? Да. Лагерный номер 133854. Прям так помните? А как не помнить? У меня в конце 50, у нее 54. Пропала ваша подруга? Не пропадет. У немцев не пропала, а здесь. Мужика себе завела, наверное. Товарищ, мне идти надо. Вам совсем не интересно, что с ней? Мне интересно, что я вечером кушать буду. Ориентировку на Лидию Дудник разослали по стране. Очень быстро пришел ответ. Разрешите? Авара Леонидовна, душа моя! Привет! Привет! Мы эту Дудник по всему союзу разыскиваем. А нашлась она в Вознесенске. Не сама нашлась, а только ее тело. Телеграм! 13 марта в 8.00 в лесопосадке, недалеко от вокзала, обнаружен труп молодой девушки. С концлагерным номером на предплечье. По переданной вами ориентировки похожа она на разыскиваемую гражданку Лидию Дудник. Подожди. Так это было в день отравления левицкого. Именно. Женщина примерно 30 лет. При себе ни документов, ни вещей. Причина смерти ⁇ асфиксия. Имеется мужской след. Необычный рисунок подошвы 43-го размера. Скажите, может вы видели что-то? Может кого-то встречали? Да, помню, шли на меня двое, мужчина и женщина. Мужчина вроде как на цыгана похож. Ботинки у него такие необычные. Складывалась картина преступления. Лидия, вероятно, ехала с Михаилом в Одессу. Их соседи по купе, парочка, мужчина-цыган и рыжая женщина, напоили Михаила смертельной дозой снотворного. А затем вышли в Вознесенске и убили Лидию. Оставались вопросы, почему они не расправились с женщиной там же, в купе? Как им удалось выманить ее из вагона? И почему проводник не видел, как выходила Лида? Через паспортный стол Маш... удалось разыскать Елену Петровну Магину, которая оставила в вагоне свидетельство о рождении своего внука. Спасибо, я уже весь дом перерыла. Мне скоро в Киев возвращаться, а свидетельство внука запропастилось куда-то. Вспомните, что происходило в тот вечер в вагоне. В тот вечер? А, в соседнем купе компания шумная попалась. Боже, я их уговаривал! И с проводником приходила. Хоть быхнет. До утра шумели. Часов два ночи угомонились. А, а в четыре часа, когда поезд пришел э, на станцию Вознесенск, одна парочка из купе вышла. А вот что интересно. Дамочка там одна, вот, крашеная, которая. Вышла с сумочкой. Такая... И пошла в сторону туалета. Верхняя. Вот эта? Да, да, да. Вот, вот это. Она. А сумочку ее вы запомнили? Да. Черненькая такая, маленькая. Вроде как из бархата. Такая, ну, как мешочек. <звы> да. Добрый день, Тамара Леонидовна. Это Вера Руденко, медсестра из больницы номер 10. Михаил Девицкий пришел в себя. Спасибо, Вера. Михаил Львович, что с вами произошло? Мы с Лидой, это моя невеста, ехали в Одессу. Товарищ капитан, а где Лидочка? После прибытия поезда Киев Одесса на конечную станцию в купе обнаружен без сознания неизвестный пассажир. Им оказался одесский врач Михаил Левицкий. Сыщики пытаются установить личности попутчиков пострадавшего. Они узнают, что в купе ехала его невеста Лидия Дудник. Следствие предполагает, что она соучастница отравления и ограбления Михаила. Тело Лидии обнаружили недалеко от станции Вознесенск. Ее убили в тот же день. Через неделю приходит в сознание Михаил Левицкий. Товарищ капитан, а где Лидочка? Пока не могу вам сказать. Выясняем. Левицкий рассказал, что в Киеве прямо на вечере выпускников предложил Лиде выйти за него замуж. Она согласилась. Сказала, что готова ехать с ним в Одессу. Отъезд запланировали через неделю. Время до отъезда проводили вместе. Мы прям не расставались? Нет, ну почему расставались? Ей нужно было решить вопросы с комнатой, с документами. Э, вещей она с собой почти не брала. Да у нее вещей-то не было. На вокзал Лида приехала сама, он ждал ее уже в поезде. Там познакомились с веселой парой, которые только сегодня поженились и ехали, чтобы провести в Одессе медовый месяц. Решили выпить за молодоженов. Дальше он мало что помнил. Голову пронзила острая боль, и он потерял сознание. У вас что-то пропало? Ботинки. На мне были американские военные ботинки. В Берлине один союзник отдал. Да, еще бархатный мешочек. Михаил рассказал, что купил в Киеве колье конца 19 века. Для него оно было особенным. Покойный отец еще до войны собирал предметы старины. И это колье из его коллекции. Лида, конечно же, знала о покупке. Они почти уже семья, и у них нет секретов друг от друга. К своему стыду я очень мало что понимаю в антиквариате. Тамара не стала говорить Левицкому, что именно его невеста вынесла из купе бархатный мешочек. Но дознаватель уже поняла, Лидия Дудник – соучастница преступления. Ее, вероятно, использовали как наводчицу, а потом просто от нее избавились. Единственной зацепкой оставались американские ботинки. Преступник не удержался, оставил свою обувь в купе, а обувь Левицкого забрал. Тамара Яценко приняла решение искать преступников в Киеве. В Киеве Тамара сразу отправилась к оперативнику Фомину. Она расспрашивала о его встрече с подругой погибшей, Ксенией Нижельской. Испугана была. Увидела милиционера, испугалась. Она ведь на рынке торгует. А где берет? Хм. Вот, время такое. У людей жрать нечего. Вот и несут на рынок всякое, ворованное в том числе. От исподнего до американских ботинок. Каких ботинок? Американских. Оперативник рассказал, что мужчине на вид 40-45 лет, с черными волосами, похож на цыгана. Вот этот? Ну, под этот портрет подходят почти все цыгане Киева, поэтому я не могу исключать. Дознаватель приняла решение задержать хозяина американских ботинок. Следили за ним целый день, старались действовать тихо, чтобы не спугнуть тех, кто может быть с ним связан. Братишка, ты чего? Старого друга не узнал? Пойдем-ка пошепчемся. Задержанным оказался Сорока Вячеслав Иванович, ранее судимый без определенных занятий. Вячеслав Сорока, будем знакомы. Из Одессы за вами приехала, потому что попали вы по-крупному. Гражданин, то есть гражданка-милиционер. Вы о чем? Тамара рассказала, что следили за сорокой целый день. Торгует он тушенкой, украденной с военного склада. Только сроком ты не отделаешься, потому что ботиночки у тебя приметные. А что ботинки? Они что, одни такие? Дознаватель объяснила, что ботинки очень редкие. И наследили они в двух местах. И в каждом месте по трупу. Для Вячеслава такой поворот разговора стал неожиданным. Он пытался объяснить, что купил ботинки на рынке и, конечно же, прошлым обуви не интересовался. Сам на рынке торгуешь. Не можешь не знать, кто ботиночки продал. Сорока рассказал, что пару дней назад Ксюха Нежельская подвела к нему какого-то мужика. Тот просил Славу свести его с покупателем на одну золотую вещицу. А что за вещица? Ну, вроде как колье. Покупатель кто? За складом. Полковник интендант. Ботиночки у тебя хорошие. Вот тогда Сорока и запометил обувь. Сказал, что покупателя на золотишка найдет, если мужик ботиночки ему отдаст. Давай. Да я их честно купил. За 100 рублей. Ботиночки мы у тебя пока, как веждок, конфискуем. На сочках по камере походишь. Когда у тебя с мужиком этим встречам? В субботу, в три. Где? Ну, не томи. Житомирская, 12. Оперативники проверили, где был Сорока вечером 12 марта, когда отравили Левицкого и убили Лидию Дудник. В поезде Киев-Одесса он никак не мог оказаться. Он отмечал на Подоле день рождения дружка. Это подтвердили семь его собутыльников. Но у следствия уже выстроилась цепочка. Дознаватель чувствовала, что во всей этой истории какую-то роль играла Ксения Нежельская. Но какую? Она подвела владельца ботинок к Сороке. Кто этот человек? Ради ответа на этот вопрос Ксению доставили к Тамаре Яценко. А кто Славику ботинки продал? Не знаю я его. Первый раз видела. Ксения рассказала, что к ней подошел какой-то мужик. Предложил золото. Но откуда у нее на него деньги? Вот она его к Славику и подвела. Он торговец богатый. А сейчас официально. Где вы были в ночь с 12 на 13 марта? С рынка пришла и спать. Введите статистов и понятых. Есть у меня мысль опознание привести. Прошу. Гражданка Нижейская, прошу вести себя спокойно и не разговаривать. Введите гражданку Магину. Гражданка Магина, внимательно посмотрите на этих женщин. Кого-нибудь из них узнаете? Вот эта гражданка ехала в соседнем купе. Только волосы у нее были рыжие, длинные. Все, давай. Время-то еще детское. Совесть у вас тоже детская. Ну что же ты делается? Вы что здесь одни? Ну что, не жалко было подругу убивать? Не я это, Гришка! Узнаете? Мне уже показывали. Ну, я тут от нечего делать пририсовала. Батюшки! Он? Он. Ясно. Нижайскую в камеру, остальные свободны. Давай этого сороку ко мне. Славик, я тебя предупреждаю. Стреляю я очень хорошо. Да что, я не понимаю? На всякий случай повторю. Спокойно здороваешься. Говоришь, клиент ждет в квартире. Заводишь в подъезд. пропускай его первым. А если он меня пришьет? Что ж, погорюем. Шуточки у вас. Григорий Бубко появился вовремя. Короткого разговора ему хватило, чтобы почуять неладное. Пойдем, познакомлю. А что ты переживаешь? Что? Да ничего. не привел? Да каких минтов? Ты что? Да я же вижу. <Слышка> <Слышка> <Слышка> <Слышка> Стоять! Дайте уйти, иначе мусорка вашего разговарю! Бубко, ты окружен, далеко не уйдешь. Решай сейчас, иначе она вышаг наработает. А мне и так вышаг! Клей я нашел. Ботинки в карты выиграл. Месяц уже как выиграл? А то, что Ксюха наболтала, так это от ревности. Хотела, чтобы я ее приголубил, а мне это без надобности. Вот Руки ты со стола. Складно рассказываешь. Только Левицкий тебя опознал. Что так удивляешься? Думаешь, убил доктора? А он живучий оказался. А 13 марта был найден след этого американского ботинка возле трупа Лидии Дудник. Дознаватель Тамара Яценко сама рассказала Григорию, как он действовал. Услышав от Лидии Дудник рассказ об ее однокласснике и о том, что тот купил колье, решил поживиться. План созрел сам собой. Бубко сам купил билеты в одно купе. Себе и Ксении до Вознесенска, Михаилу и Лидии до Киева. Потом разыграли знакомство попутчиков. Бубко обещал Лидии, что добавит снотворного так, что Левицкий просто уснет. Утром, когда Михаил проснется, Гришки и Ксении уже не будет, а Лидия должна сказать, что ничего не помнит. Планировали в дальнейшем обокрасть квартиру Левицкого в Одессе. Слепок с ключей, добытых Лидой, Григорий Бубко уже сделал. Лида не подозревала, что соглашаясь на преступление подписывает себе смертный приговор. У Гришки и Ксении был совсем другой план, в который надоевшая любовница не вписывалась. Когда женщина увидела, что Михаил умирает, Гришка уговорил ее незаметно выйти из поезда. убеждал Лиду, что никто никогда не опознает умершего и не будет выяснять, ехал он сам или с попутчицей. Лидия вынесла колье. В пролеске возле станции Вознесенск ее задушили. Ладно ты, но Ксения... Элементарная бабская зависть. Силы бабы завистливая. Ксения Нежельская и Григорий Бубко даже в суде перекладывали вину друг на друга. Григория приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Через 10 лет он умер от грыжи брюшной стенки в тюремном мазарете. Ксения Нежельская отсидела 15 лет и вышла на свободу в 1963 году. В Киев она больше не вернулась. Эммануила Аркадьевича выпустили через месяц из-за отсутствия состава преступления. Михаил Левицкий дал показания, что орден Золотого Руна всегда принадлежал Гольдину, и он сам поручил старику забрать его из своего дома. Через полгода молодой врач расписался с Верой Руденко, медсестрой, с которой познакомился в госпитале «Белец».